Затем Горацио Фискин, эсквайр из Фискин Лоджа Близиттен Суила, появился собственной персоной, чтобы лично обратиться к избирателям. Едва он выступил, как оркестр, нанятый почтенным Сэмюэлем Сламки, заиграл с такой силой, в сравнении с которой утренняя его энергия была ничтожна, В ответ на это желтая толпа начала обрабатывать головы синей толпы, а синяя толпа попыталась освободиться от неприятного соседа желтой толпы, после чего началась толкотня, борьба и свалка. Воздать должное кое мы можем не в большей мере, чем мог воздать мэр, хотя он и отдал строгий приказ 12 констеблям схватить зачинщиков, число которых простиралось примерно до 250 человек.